10. Боги удачи одарили Махви Лихн своей улыбкой. Она пришла в рассоспиннинг как раз тогда, когда таверну покидал неимодианец в сопровождении здоровой туши, судя по всему, Трандашана. Мощная рептилия имела при себе два бластера по штуке на каждом бедре и двигалась как телохранитель. Им, наверное, она и была. Лихн оценила свои возможности. Слишком здесь много народу, чтобы убрать этого громадного охранника и забрать мончера. Остается только пойти за ними в ожидании удобного момента. Она отступила в узкое пространство между домами, пропуская парочку вперед. Только Махви собралась сесть уходящим на хвост и следовать на безопасном расстоянии. Как из таверны появилась еще одна фигура. Двуногое существо человеческих размеров в плаще с накинутым капюшоном. Этот некто скользнул в тень дверного проема через улицу. Разглядеть его лицо не удалось, но кем бы он ни был, он явно интересовался мончером. Лихн быстро двинулась вслед за незнакомцем. Слежка с целью ограбления? Видимо, этот некто очень уверен в себе, если хочет взять вооруженного телохранителя. Несомненно, таинственный незнакомец тоже следил за нимодианцем и трандашаном. Он придерживался плохо освещенных сторон и двигался так неслышно, что можно было только позавидовать. Если этот парень стреляет хоть в половину хуже, чем висит на хвосте, он запросто придрявит трандашана и быстренько доберется до немодианца. Лихн нахмурилась и ослабила ремник кобуры dl 44 Работенка грозила осложниться. Она решила, что лучше всего побыстрее избавиться от таинственного преследователя в плаще и телохранителя. Если что, для Мончера можно использовать гранату с жижей, запаковать его в гелевый пакет-пузырь и в таком виде преподнести Гунраю. Но, скорее всего, это не понадобится. Лихн никогда не встречала смелых неимадианцев и никогда о них не слышала. А Мончер явно не исключение исправил. Дарт Мол крался в темноте, став тенью среди теней, призраком в зловонной мгле. В ферокритовых каньонах всегда была такая ночь. Искусственных огней было мало, да и располагались они крайне редко. Часто лампы либо были перегоревшими, либо и вовсе украдены или разбиты. Места, где можно спрятаться, встречались на каждом шагу, поэтому идущие впереди не догадывались, что за ними следят. Телохранитель поминутно оглядывался, желая убедиться, что опасности поблизости нет. Но совершенно очевидно, что он болван, который мало на что способен из-за недостатка в тренировках. И даже не нужна сила, чтобы спрятаться от такого. С тех пор, как Мол установил наблюдение за мончером и охранником, его не покидало ощущение неудобства. Не настоящей угрозы, а какой-то тревоги. Он оборачивался, тщательно прислушивался но не мог найти причину этого. Ситх освободил свое сознание, позволяя темным потокам силы проникнуть в него. Он ощутил присутствие еще кого-то, неслышно и незаметно идущего вслед за ним. Возможно, это просто один из проходимцев, ищущих добычу. Теперь, зная о нем, Ситх расслабился. Он не чувствовал силы, исходящей от скрытого наблюдателя, а значит, кто бы там ни был, угрозы он не представляет. Неймодеянец и телохранитель свернули по очередной дорожке. Наконец они добрались до блока небольших жилых домиков метров 20 в высоту и 20 в ширину. Мончер отпечатком пальца открыл дюрастиловую дверь. Преследуемые вошли в дом. Мол подождал несколько секунд и тоже приблизился к двери. Махвель-Лихн подошла к жилищу чуть позже. И хотя она не была уверена на сто процентов, Ей казалось, что парень в темном плаще, преследовавший Неймадианца, понял, что у него на хвосте тоже висят. Махви не думала, что ее увидели, она двигалась с максимальной осторожностью, но интуиция заставила ее чуть подстать. Она надеялась, что тот в капюшоне не потеряет мончера, поэтому позволила Неймадианцу и его телохранителю скрыться из зоны прямой видимости. Конечно, опасно преследовать преследующего, а не первоначальный объект, но других вариантов у нее не было. К тому времени, как охотница добралась до места, неимодианицы страж, видимо, уже вошли внутрь, а злодей в плаще только подходил к двери. Вдруг что-то ярко полыхнуло. Причиной вспышки было нечто, что преследователь держал в руках. Лихен бросилась за мусорный ящик, прячась от света, Когда она высунулась из-за своего укрытия, дверь была настежь открыта, а фигуры в плаще нигде не было видно. Махви выхватила левый бластер. В правой руке в боевой готовности расположился бластер-кастет. Самое тихое, а следовательно и предпочтительное оружие. Она бегом пересекла темную улицу. Подбежав к двери, она застыла от удивления. Как раз в том месте, где замок крепился к дюростиловой пластине, Красовалась все еще дымящаяся, почти круглая дыра. Ее раскаленные края были такими ровными, словно отверстие вырезали хирургическим лазером. Замок и панель валялись на земле, тоже подплавленные тем же странным инструментом. Лихен были известны только два приспособления, которые могут так быстро и аккуратно разрезать толстый слой растила Плазменная паяльная лампа, но она слишком громоздка, чтобы поместиться под плащом, И лазерный меч. А насколько охотница знала, единственный, кто пользуется лазерными мечами – джедаи. Махви судорожно сглотнула. В животе стало как-то нехорошо. Если в это втянуты еще и джедаи, отметка риска подскакивает ого-го как. Рыцарь джедай не тот, с кем нужно связываться. Ты успеешь сделать один выстрел, а потом тебя, скорее всего, прорубят на кусочки – мелко упакуют и пришлют мамочке. Лихн однажды видела, как джедай отразил заряд бластера мечом в воздухе. Это требует просто нечеловеческой реакции. Несколько секунд она серьезно подумывала о том, чтобы развернуться и направиться в ближайший космопорт. Хака не предупреждал о джедаях. Но нет. Она профессионал, тренированный и опытный. Нельзя бросать работу на полпути. Ни по какой причине тем более неизвестно на самом ли деле преследователь в капюшоне джедай кроме того ходят слухи что несмотря на свою боевую мощь джедай убивает только в тех случаях когда нет выбора то есть совсем нет но совершенно не хочется попасть в ситуацию когда придется уповать только на это нужно выпутываться очень медленно и осторожно очень медленно и очень осторожно Лорн и И-5 шагали по узкой улочке к своей заветной цели. Они придерживались середины дороги, чтобы не попасться местным ворюгам и бандитам, шатающимся в поисках добычи. Лорн правой рукой крепко сжимал лежащий в кармане туники маленький бластер. Ладонь как-то не кстати вспотела. Идея, что можно жить на планете, где тебе, выходя на улицу, не придется заботиться о таких вещах, ласково грела душу и возможность видеть окружающее в свете настоящего солнца подкупала своей новизной. Слишком долго они просидели здесь, внизу. Пора что-то менять. «Ну что, изобразить перевод на счет удалось?» — спросил он у И-5. «На семнадцатый раз — да. У нас есть ровно час и двадцать шесть минут, прежде чем дроиды-аудиторы его засекут и исправят. Плюс еще три минуты, ну или четыре — пока они смогут указать местонахождение кредитной карты. Полиция прибудет через 6 или 14 минут. Все зависит от ее загруженности. Они возьмут под арест владельца карты за попытку крупного хищения с нелегальными целями. Протокол ТНХ-113. К ситху детали. У нас меньше часа и 45 минут, чтобы совершить сделку и смотаться. Сколько еще идти? Если мы пойдем дальше с такой же скоростью, то будем на месте через 2,6 минуты. Вполне достаточно, чтобы все сделать и далее сбыть хатту галакрон. Если, конечно, неимодианец не захочет выпить и поболтать о политике республики. Или счете в последних матчах по Крачбулу. Так как ты будешь вести переговор один, я искренне надеюсь, что ты найдешь способ отвязаться от всяческих бесед. Время бежит. А поддельная ID-карта при переводе средств не задержит власти дольше, чем на несколько минут. Потом они просто аннулируют счет. Предположим, что Ханс Мончер не сообщит твою имя офицерам полиции, что было бы очень странно. Я на его месте выдал бы тебя с потрохами. Так же поступил бы и ты с тем, кто так надул бы тебя. Следовательно, мы очень быстро окажемся в дерьме банты по уши. Так что избегай всяких освежающих жидкостей, уклоняйся от пустого трепа и делай дело. Вот мой совет. Для Мола найти неймодианца детские игрушки. Стены не могут противостоять чуткости силы. Подходя к нужному дому, он уже чувствовал, что внутри находится четверо. Само собой, мончер и телохранитель, который шел с ним. Рябь создавали еще двое с притупленной волей, несомненно, охранники. «Неважно. Будь внутри три охранника или тридцать, результат был бы тот же». Пришло время Хансу Мончеру заплатить за попытку провести владыку Сидиуса. Дарт Мол снял с пояса свой двусторонний меч и положил палец на кнопку активации. Он глубоко вдохнул и сконцентрировался на вихрях и водоворотах темного течения. Мощь и концентрация силы росли. Сидх выбросил вперед правую руку с мечом, будто бы швырял невидимый шар. Дверь обрушилась внутрь. Махви Лихн осторожно шла по полутемным коридорам, готовая в любой момент пристрелить то, что дернется. Одна из дверей открылась. Из нее высунулась пожилая женщина. Увидев Лихн, держащую палец на спусковой скобе, она рванулась обратно в комнату и захлопнула за собой дверь. Лихн чуть не выстрелила. Чуть-чуть. «А это может стать проблемой», — подумала она. В этом муравейнике сотни комнат, и явно нет времени обыскивать все. Она собиралась топать за типом в капюшоне до их общей цели, но минуты, потерянные на Ахи и Охи по поводу методов взлома этого парня, позволили ему затеряться в здании. Махви понимала, что может здесь шататься целыми днями, но так и не найти Нимадианца. Может, стоит вернуться и установить наблюдение за выходом из дома? Загвоздка в том, что она не уверена полностью, что Капюшон собирается и дальше следить за Мончером. А задание Торговой Федерации формулировалось четко и ясно – привести Ханса Мончера живым. Если она в ближайшее время не найдет неимодианца, можно остаться с его хладным трупом на руках, чему Хаака не очень-то обрадуется. Альтернативы что-то не видно, так что придется продолжить поиски. Едва перешагнув через порог, мол, активировал меч. Тот засверкал на полную длину. Он оглядел комнату. Неимодианец сидел на стуле у дальней стены. Двое куаренов с круглыми лысыми головами, утыканными щупальцами дернулись к кабурам. Трандашан уже вытащил бластер и вовсю полил. Мол, развернул и немного наклонил клинок. Останавливать бластерный огонь легко. Перенаправлять его несколько сложнее, но не намного. Заряд отразился от энергетического лезвия и попал ближайшему круглоголовому прямо в грудь. куаран взорвался. Мол позволил себе слегка нахмуриться. Отраженный заряд ударил на два сантиметра ниже, чем он целился. Прокол на его счет. Трандашан выстрелил снова. Легкий взмах, откорректированный силой, и луч отражен в сторону снайпера. Заряд попал Трандашану в морду. Ящер осел, извиваясь в предсмертной судороге. Его голова, сплошной месиво из обгорелой чешуи и плоти, упала к ногам перепуганного неймодианца. Уже лучше. Мол прыгнул к оставшемуся Куарену. Тот дотянулся до бластера, и бедняга в панике открыл огонь. Слишком низко, чтобы причинить вред. Запястья хрустнули, и лазерный клинок описал дугу, срезав заросшую щупальцами голову Куарена. Бойня началась и закончилась слишком быстро, чтобы Неймадианец успел подумать о бегстве. Он скорчился на стуле, жалко прикрываясь руками. У него даже не было оружия. Мол погасил меч и повесил обратно на пояс. Он презрительно оглядел три тела. Его дроиды способны на гораздо более сложные бои, чем эти трое. Очень жаль. Ситх повернулся к дрожащему неймадианцу. Медленно подняв руки в перчатках, Мол сдернул капюшон, открывая ужасающее лицо. Для большего эффекта он улыбнулся едкой из лавони донеслось сквозь запах смерти, витающий по комнате. Мочевой пузырь немидианца не выдержал потрясения. Ханс Мончер, произнес Дартмул. У нас есть о чем поговорить. Наедине. Как только Лорн и И-5 добрались до комплекса зданий, дроид сообщил. Осталось приблизительно час и тридцать три минуты. Скорость, скорость и еще раз скорость. Даже если переговоры с Хаттом пройдут гладко, полиция может начать нас искать уже по пути к космопорту. Обо мне не беспокойся. Главное, будь готов сам. Эй, а что это с дверью? Кому-то она помешала, предположил и пять. Неудивительно в таком районе. В любом случае, это не наше дело. Давай быстрее. Карелианин кивнул и вошел в здание. В небольшой прихожей он нашел лифт. Нужно на четвертый этаж, где неймодианец, видимо, и проживает. У Мончера наверняка напряг с финансами, если залез в такую яму. А может, просто изо всех сил пытается остаться незамеченным. Да, плевать на все. Чем быстрее удастся произвести обмен, тем ближе счастливое будущее. Стараясь сохранять невозмутимость, Лорн Паван поджидал лифт, но рука в кармане сжимала бластер. Не каждый день он надувает клиента на миллион кредиток. Пойманный в жестокие тиски темной стороны, неимодянец судорожно пытался дышать. Левая рука схитко сжалась над ним в кулак. Горло сдавило еще сильнее. Готов разговаривать? спросил мол. Неимодянец не мог ответить, но умудрился кивнуть. Красная склера его глаз потемнела из-за прилива крови. Мол, ослабил хватку. Ханс мончер обрушился на пол, хрипло вдыхая. Кто еще знает? Ни. «Ни кто! Только человек Лорн Паван!» Похоже, что Мончер говорит правду. «Это хорошо. Все, что надо сделать, это убить неимодианца, потом найти человека и убить его. На этом та закончится». «Где мне найти этого человека?» «Не знаю». Рука убийцы снова сжалась. Ханс дернулся, хватая ртом воздух. Мол, отпустил его. «Где?» «Он!» «Он должен прийти, чтобы купить холокрон!» «Когда? В любой момент!» Ситх улыбнулся. Он получил ту информацию, которая была ему нужна. «Замечательно! Ты был очень полезен, Ханс Мончер!» Жертва смотрела заискивающе. В глазах отчаянно светилась надежда, но она очень быстро угасла, когда Ханс прочел свою судьбу на лице Мола. Ситх снял с пояса меч. Пришло время умереть. «Подождите!» — голос неимодианца сорвался от страха. «Я могу заплатить вам! Все кредитки, которые заплатит человек, будут ваши! Пожалуйста!» «Встань!» — приказал Мол. «Ты можешь встретить свою судьбу, не ползая на коленях!» Но Мончер от ужаса не мог повиноваться. Мола окатила волна презрения к этому присмыкающемуся существу. Он резко поднял вверх свободную руку. Неймодианец подскочил, как марионетка. Мончер беспомощно висел в кулаке силы. Дарт Мол активировал одно лезвие меча. Клинок скользнул в сторону, отсекая голову неймодианца вместе с последним стоном. Ситх ослабил стержень силы, который поддерживал в воздухе еще дергающееся тело, и посмотрел, как оно легло на пол. За упавшим трупом находился сейф из дюрастила. Мол, вскрыл его аккуратным движением клинка. Именно там лежал голокрон, о котором говорил мончер. Он деактивировал меч, снова прикрепил его на пояс и потянулся за голокроном. Прежде чем пальцы коснулись предмета, Сидх понял, что не один. Не двигайся! Раздался голос со стороны двери. Только попробуй вдохнуть больше, чем надо, я тебя зажарю на месте. Мол, повернулся к дверному проему. Высокая женщина целилась в него из двух бластеров. Мол сообразил, что это и есть то самое существо, которое шло по его следам. Его губы раздраженно дрогнули. Он попытался коснуться ее ментально, но охотник за головами, она наверняка принадлежала к этой профессии, была слишком сосредоточена на происходящем, чтобы поддаваться на такие трюки. Мол оценил свои возможности. Он не успеет дотянуться до меча, как бы ни старался. Может быть, удастся увернуться от одного выстрела, максимум от двух. Он в маленькой комнате против женщины, которая способна пальнуть в воздух раз 10 в секунду из двух полуавтоматических бластеров. Придется применить отвлекающий маневр. Рядом с его ногой валялся бластер Трандашана. Это подойдет идеально. Используя силу, Дарт Мол взял оружие энергетическими щупальцами и выстрелил женщине прямо в лицо. Женщина среагировала быстро. Она увернулась и выстрелила в бластер, затем снова заняла исходную позицию. Но этой секунды хватило. Пока бластер ударялся о стену и падал на пол, Мол выхватил лазерный меч. Он активировал оба лезвия как раз в тот момент, когда очередь бластерных зарядов обрушилась на него. Руки ученика Ситха приобрели неясное очертания, когда он позволил темным потоком силы ворваться в сознание и манипулировать им. Бластерные лучи врезались в клинки и отражались на стены, пол и потолок. Нет времени целиться, хотя несколько зарядов задели охотницу, но без видимого эффекта. Ее броня была воистину произведением искусства. Охотница отбросила бесполезный бластер и подняла руку, к которой крепилась ракетница. Глупо, подумал Мол. Если здесь взорвется ракета, это убьет их обоих. Но времени ее останавливать не было. Мол скользнул по течению силы, двигаясь с неестественной скоростью и врезался в стену, вспарывая клинком дешевый пластик. Тот легко поддался лезвием. Мол пробежал сквозь стену и вскочил на стул в соседней комнате. Тому, кто на нем сейчас не сидел, здорово повезло. Вонзив один клинок в пол, он выплавил овальное отверстие и прыгнул в комнату этажом ниже, как раз в тот момент, когда ракета вонзилась в стену комнаты Нимадианца и взорвалась. Лихн никогда не видела, чтобы кто-нибудь двигался так, как этот татуированный тип с рогами. Одет он был не как джедай, но его искусство владения мечом с двумя лезвиями намного превышало умение всех джедаев, о которых охотница слышала. Этот воин отражал бластерные заряды легко, будто надоедливых мошек. А раз так, то Махви его не остановить. Он этим своим мечом просто искромсает ее». Отчаявшись, она обратилась к своей ракетнице. Единственный шанс – точно попасть в рогатого и надеяться, что его тело самортизирует удар ракеты и тем прикроет ее. Но когда охотница нажала на спусковой крючок, татуированный буквально размазался в воздухе. Осталась лишь дыра в стене. Слишком поздно. Ракету уже не остановить. Лихн рванулась обратно в коридор. Лорн почти уже дошел до комнаты, где они с неймодианцем собирались встретиться, когда прогремел взрыв и его отбросило метра на три назад, впечатав стену коридора. Прежде чем взрывная волна оторвала Лорна от пола, он успел заметить силуэт летящего сквозь стену человека в броне. Потом он врезался в стену сам и некоторое время не думал вообще ни о чем. Лорн провалялся в отключке с минуту, когда коридор снова обрел четкие очертания – Дым еще вовсю клубился, и осколки не улеглись. В ушах стоял звон, судя по всему, от взрыва. Или от воплей аварийных сирен, а может и от всего вместе взятого. Лорну удалось встать на ноги, вытащить бластер и нетвердой походкой направиться вперед. Первое, что он нашел, оказалось ногами, несомненно, женскими. Они торчали из дыры в стене. Что ж, ноги принадлежат трупу. Он развернулся и заглянул в комнату. Нечто похожее на дымящиеся обгорелые останки четырех тел лежало на полу. Один из стоящих трупов напоминал Мончера. Но сказать точнее было тяжело. У тела не было головы. Лорна замутила и от того, что он увидел, и от того, что это значило. Ханс Мончер больше не будет заключать сделки. Он умер, а они, Лорн и И-5, Последует его примеру, если не уберутся с карускантов в ближайшие 60 минут. Вся история с денежными махинациями – банти под хвост. Проклятие. Надо бежать. Даже в этом секторе взрыв таких размеров начнет расследовать куча народу из полиции. Нужно делать ноги отсюда, и быстро. Он уже шагнул в сторону двери, как в углу комнаты что-то блеснуло. Лорн рефлекторно посмотрел в ту сторону. То, что он увидел, заставило его резко затормозить. Так не бывает. Не стоит даже надеяться. Но когда Паван склонился над предметом, то понял, что игра еще не кончена. Кристалл Голокрона лежал в полувскрытом сейфе, который спас кристалл от взрыва. Карелианин схватил кубик и крепко сжал в руке. Так, бластер на месте. И вот теперь он побежал. Побежал изо всех сил. Вниз по коридору, к лестничной площадке, мимо смущенных и испуганных лиц обывателей, вышедших посмотреть, что произошло. Остается шанс, очень маленький шанс, что они с и Пять смогут обратить это фиаско в блистательную победу. Но это значит, что нужно смыться отсюда как можно быстрее и как можно дальше.